Глава вторая кем на своем ниндзе, сопровождаемый любопытными взглядами прохожих на тротуарах, которые были практически раздеты в тщетных попытках хоть и немного охладиться в ночном воздухе, легко преодолевала повороты, переулки и тупики по дороге к Холитри. Ниндзя. Спортивный мотоцикл Кавасаки. Солнце зашло около четверти часа назад, небо было окрашено в красный цвет, а температура зашкаливала за 20 градусов по Цельсию. Впереди всех их ждала еще одна долгая и душная ночь. Доехав до мусорных ящиков, инспектор направилась к башне Чосера, средней из трех жилых башен, торчащих в самом центре муниципальной застройки. Считалось, что в башне Чосера живут абсолютные отморозки, даже по меркам Холитри. И в этой башне она провела первые шесть лет своей жизни. Обычно ей удавалось прятать эти воспоминания в самом дальнем углу своего сознания. Но не сегодня. Сегодня они занимали все ее мысли. Мотоцикл она оставила за Астро и Брайанта, рядом с двумя патрульными машинами, машиной скорой помощи и мотоциклом сотрудника службы экстренного реагирования. Сержант жил на несколько миль ближе, а еще ей понадобилось время, чтобы выпроводить из дома Джемму. Девочка с широко распахнутыми от любопытства глазами засыпала Ким вопросами о причинах столь срочного вызова. И Ким ничего ей не сказала не потому, что не хотела, а потому что сама ничего не знала. «А вот и свинья на мотике», — услышала она голос в толпе, когда сняла шлем. Инспектор покачала головой, проводя рукой по примявшимся коротким волосам. Она не слышала ничего подобного, вот уже, кажется, дня три. В толпе раздались смешки, на которые Ким, направляясь к входу в здание, не обратила никакого внимания. Она прошла через внешние и внутренние кордоны и уперлась в толпу полицейских возле лестницы и лифтов. Правый из них опустился ниже уровня лестничной площадки. Его двери были широко раскрыты, и он, скорее всего, был сломан. «Вечер добрый, мэм», — сделала шаг вперед женщина-констебль. «Работает только один лифт». С этими словами она показала на дисплей, говоривший о том, что лифт остановился на пятом этаже. «Мы зачищаем этаж выше и этаж ниже, мэм». Ким, понимающе кивнула. Лестница была блокирована полицией, а лифтом могли пользоваться все жители дома. Эвакуировать их всех из-за происшествия на одном из этажей было неразумно, так что придется обойтись малой кровью. Инспектор подошла к лестнице и стала подниматься на четвертый этаж. Слава богу, что ее левая нога почти полностью восстановилась после перелома, который она получила в результате падения с крыши двухэтажного здания три месяца назад во время расследования предыдущего дела. Об этом в книге Анджела Марсенс «Мертвая ученица». На каждом этаже стояли полицейские в форме, чтобы любопытные не могли подобраться к месту происшествия. Один из них на четвертом этаже улыбнулся и распахнул перед ней дверь в коридор. Ким подошла к ней. И вдруг перед ней возник инспектор Плант. «Какого черта?» «Можете подождать минуточку?» Инспектор посмотрел себе за спину. Ким смирила его холодным взглядом. Она хорошо знала этого инспектора и несколько раз уже работала с ним. «И что он здесь творит?» «Плант, если ты не уберешься...» «Это твой напарник, Брайант», неловко ответил мужчина. «Он не хочет, чтобы ты входила». «Что за хрень ты несешь?» Взорвалась детектив. Она была старшей группой и хотела попасть на место преступления. «Мне наплевать...» И она замолчала, увидев за спиной инспектора Брайанта. Плант отошёл в сторону. Искажённое лицо Брайанта было пепельного цвета. В глазах плескался ужас. Так он не выглядел даже тогда, на полу, когда истекал кровью, а она зажимала ему рану во время их последнего крупного расследования. Об этом в книге Марсонс «Роковое обещание». И если бы полицейские не знали его как детектива-сержанта, они вполне могли бы закутать его в термоодеяло. «Брайант, что там, чёрт побери?» «Не заходите туда, командир», — негромко произнёс сержант. Ким попыталась понять, что же там могло произойти. Вместе им доводилось видеть худшее, что человек может совершить с другим человеком. Они видели тела, и в носом им бил запах пролитой крови. Они видели почти полностью разложившиеся трупы, сплошь покрытые шевелящимися личинками и мухами. Вдвоём они раскапывали трупы невинных девочек-подростков, и Брайант знает, что она способна выдержать всё, что угодно. Так почему же он пытается удержать её? «Ким, я прошу тебя, как друг». Сержант отвёл её в сторону. «Не заходи туда». Никогда раньше он не называл её по имени на работе. Ни разу. «Так что же он, чёрт побери, там увидел?» Ким глубоко вздохнула и уставилась на сержанта. «Брайант, с дороги и немедленно».